декабрьского вооруженного восстания в Москве и вообще революционной политики против критики оппортунизма. Большевистская печать встретила памфлет более чем зачувственно. меньшевистская набрала воды и в рот. Памфлет разошелся в десятках тысяч экземпляров в течение нескольких недель. Разделявший со мной заключение Сверчков следующим образом описывал впоследствии тюремный период в своей книге «На заре революции».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 Однако он твердо стоял на своей позиции и уже тогда усматривал в положении государств мира все признаки разложения буржуазно-капиталистического хозяйства и относительную близость социалистической революции. Тюремная камера Троцкого, продолжает Сверчков, превратилась вскоре в какую-то библиотеку. Ему передавали решительно все, сколько-нибудь заслуживающее внимания, новые книги, он прочитывал их,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 «У меня дочери-курсистки!» — шептал он с восторгом и таинственно подмигивал глазом. «Я встретился с ним при советской власти и сделал для него что мог в те голодные годы». Первая дума 27 апреля 8 июля 1906 года была созвана согласно манифесту 17 октября. Надеясь на монархизм, крестьянство, избирательный закон обеспечил 45% мест в Думе крестьян. Победа на выборах досталась партии кадетов. Первая Дума была закрыта царским манифестом 9 июля 1906 года за вмешательство в непринадлежащую ей область. Парву гулял со стариком Дейчем по двору. Нередко и я присоединялся к ним. Есть карточка, где мы втроем изображены на тюремной кухне. Неутомимый Дейч затевал групповой побег, легко завоевал для этого дела Парвуса и настойчиво приглашал меня. Я сопротивлялся, так как меня привлекало политическое значение предстоящего процесса. В план, однако, было вовлечено слишком много народу. В тюремной библиотеке, игравшей роль операционного центра,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 Это дало нам возможность выпустить коллективную работу о Петербургском совете, в составлении которой принимали участие еще и меньшевики. Имеется в виду книга «История Петербургского совета рабочих депутатов» 1905 года, «Санкт-Петербург» 1906 год, в которой вошли две статьи Льва Троцкого. Судебный процесс Совета депутатов открылся 19 сентября. В медовые недели Столыпинских военно-полевых судов Военно-полевые суды в России были введены 19 августа 1906 года по инициативе Петра Аркадьевича Столыпина и просуществовали до 20 апреля 1907 года, а 20 августа 1907 года высочайшими повелениями были установлены правила об учреждении сухопутных и морских военно-полевых судов. Они составили закон, действовавший до февральской революции 1917 года. Военно-полевые суды рассматривали дела при закрытых дверях, подсудимые не имели права на защиту, приговор не подлежал обжалованию и вступал в силу немедленно. За первые шесть месяцев действия военно-полевых судов ими было приговорено к смертной казни 960 человек.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 Самое существенное о суде я рассказал в своей книге, 1905 год. И отец и мать присутствовали на процессе. Их мысли и чувства двоились. Уже нельзя было объяснять мое поведение мальчишской взбалмошностью, как в дни моей николаевской жизни в саду Ушвеговского. Я был редактором газет, председателем совета, имел имя как писатель. Старикам импонировало это.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 Ссылка на поселение была бессрочной, и всякая попытка побега каралась дополнительно тремя годами каторжных работ. 45 плетей в добавлениях к каторжным работам были отменены за два-три года перед тем. — Вот уже часа два-три, как мы в пересыльной тюрьме, — писал я жене 3 января 1907 года. Признаюсь, я с нервным беспокойством расставался с своей камерой в предварилке. Я так привык к этой маленькой каюте, в которой была полная возможность работать. В пересыльной, как мы знали, нас должны поместить в общую камеру, что может быть утомительнее этого. А далее столь знакомые мне грязь, суматоха и бестолковщина этапного пути. Кто знает, сколько времени пройдет, пока мы доедем на место, и кто предскажет, когда мы вернемся обратно. Не лучше ли было бы по-прежнему сидеть? В номере 462 втором читать, писать и ждать. Нас перевезли сюда сегодня внезапно, без предупреждений. В приемной заставили переодеться в арестантское платье. Мы проделали эту процедуру с любопытством школьников. Было интересно видеть друг друга в серых брюках, сером армике серой шапке. Классического бубного туза на спине, однако, нет. Нам разрешили сохранить свое белье и свою обувь.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 Из Тюмени через Стобольск путь тянулся по Оби. Каждый день писал я жене: мы за последнее время продвигаемся на девяносто-сто верст к северу, то есть почти на градус. Благодаря такому непрерывному передвижению убыль культуры, если тут можно говорить о культуре, выступает перед нами с резкой наглядностью. Каждый день мы опускаемся еще на одну ступень в царство холода и дикости. пересекши сплошь зараженные тифом районы. Мы 12 февраля на 33-й день пути доехали до Березова, куда некогда сослан был сподвижник Петра князь Меньшиков. В Березове нам дали остановку на два дня. Предстояло еще свершить около 500 верст до обдорска. Мы гуляли на свободе. Побега власти отсюда не боялись. Назад была одна и единственная дорога по Оби вдоль телеграфной линии, Всякие бежавшие был бы настигнут. В Березове жил в ссылке землемер Рожковский. С ним я обсуждал вопрос о побеге. Он сказал мне, что можно попытаться взять путь прямо на запад по реке Сосьве, в сторону Урала, проехать на оленях до горных заводов, попасть у Богословского завода на узкоколейную железную дорогу и доехать по ней до Кушвы, где она смыкается с Пермской линией, а там...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 Режим в ней был совершенно свободный, я уходил на целые часы, когда мне становилось легче, врач поощрял мои прогулки. Никто, как сказано, побега из Березово в это время года не опасался, надо было решиться. Я высказался за западное направление, напрямик к Уралу. Рожковский привлек к совету местного крестьянина по прозвищу козьи Ножка.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 Зато свободно говорит по-русски, по-зырянски и на двух остяцких наречиях, верховом и низовом, почти не схожих между собою. Другого такого ямщика не найти, и пройдоша. Вот этот-то пройдоха и предал впоследствии козью ножку. Но меня он вывез с успехом. В книге моей 1905 год эта часть побега нарочно рассказана в измененном виде. В те времена излагать все, как было, значило бы наводить царскую полицию на след моих соучастников, если я надеюсь все же, что Сталин не станет их преследовать, тем более, что преступления их давно уж истекли все сроки. К тому же на последнем этапе побега, как будет видно дальше, помощь мне оказал и Ленин. Отъезд был назначен на воскресенье, в полночь.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 Козья ножка покрыла меня холодной мерзлой соломой, перевязал ее крест, и мы тронулись. Солома таяла, и холодные струйки сползали по лицу. Отъехав несколько верст, мы остановились. Козья ножка развязал воз, я выбрался из-под соломы. Мой возница свистнул. В ответ раздались голоса, увы, нетрезвые. Зырянин был пьяный и к тому же приехал с приятелями. Это было плохое начало, но выбора не было.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 Три остека при помощи лоссо вылавливали на полном ходу заранее намеченных оленей из стада в несколько сот голов, которых собаки гнали на ловцов. Мы снова ехали, то лесом, то покрытыми снегом болотами, то огромными лесными пожарищами. На снегу кипятили воду, и снег же и пили чай. Мой проводник предпочитал, впрочем, спирт, но я зорко следил за тем, чтобы он не выходил из норм. Дорога!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 Мы проделали 700 километров и приближались к Уралу. На встречу все чаще попадались обозы. Я выдавал себя за инженера. Из полярной экспедиции барона Толя. Недалеко от Урала мы наткнулись на приказчика, который раньше служил в этой экспедиции и знал ее состав. Он закидал меня вопросами. К счастью, он был не трезв. Я торопился выйти из затруднений при помощи бутылки рома, которую захватил на всякий случай. Все сошло благополучно. По Уралу открывался путь на лошадях. Теперь уж я означился чиновником, и вместе с акцизным ревизором, объезжавшим свой участок, я доехал до калейки. Станционный жандарм безучастно глядел, как я освобождался от своих остяцких шуб.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 Между тем весь обратный путь я проделал в одиннадцать дней. Ясно, что встреча со мной под Петербургом должна была оказаться жене невероятной, тем лучше. Встреча все же состоялась. Вот как рассказано об этом в воспоминаниях Седовой, получившей телеграмму в Тереоках, в финляндском селе под Петербургом, где я была совершенно одна со всем маленьким сыном, я не находила себе места от радости и волнения.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 Беседы идут о блинах, и икре, балыке, винах и прочем. Я с трудом выносила эти разговоры, взволнованные предстоящим свиданием, терзаемая мыслью о возможных случайностях. И все же в душе жила уверенность, что свидание состоится. Я едва дождалась утра, когда встречный поезд должен был прийти на станцию Самину. Только в дороге я узнала ее название и запомнила его на всю жизнь. Поезда остановились.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 Указанные Лениным друзья помогли мне с семьей укромно устроиться в Оглбю под Гельсинфорксом, где некоторое время после нас жил и Ленин. Полицмейстер Гельсинфоркса был активист, то есть революционный финский националист. Он обещал предупредить меня в случае какой-либо опасности со стороны Петербурга. В Огольбю.